Часть 2. Глава 10. Прошло ровно три года. В августе 1994-го президент банка «Северный стиль» Анатолий Андреевич Гудниченко стоял в своем кабинете, глядя на открывающуюся внизу перспективу. Они арендовали это помещение еще в прошлом году, сразу после октябрьских событий в Москве, когда вооруженное противостояние между президентом и Верховным Советом достигло своего пика и вылилось в массовые столкновения. Банкир Гудниченко был известным демократом и всегда поддерживал президента в его борьбе с законодательной властью. Эта поддержка была оценена по достоинству. Уже в конце 1993 года сразу два крупных ведомства Таможенный комитет и Министерство сельского хозяйства решили открыть свои счета в его банке. Сразу после этого на счета пошли бюджетные средства, которые почти мгновенно вывели его банк в разряд самых известных финансовых учреждений страны. Гудниченко был молод. Ему шел только четвертый год. Рассказывали, что он происходил из семьи потомственных финансистов. А его отец даже длительное время работал заместителем министра финансов Украины. Как бы там ни было, банк «Северный стиль» стал одним из самых солидных кредитных учреждений в начале 90-х годов. В тот день Гудниченко ждал важного звонка. Но неожиданно позвонил другой телефон. Он снял трубку. «Слушаю», – мягко произнес он. Номер этого телефона знали только очень близкие люди. «Добрый день, уважаемый господин банкир», промяукал в трубке знакомый голос. «Надеюсь, что сегодня мы наконец увидимся». Он улыбнулся. Это была Иоланта. Они были знакомы уже больше года, и он не уставал восхищаться этой молодой женщиной. Она являлась актрисой, моделью, ведущей на телевидении. Словом, могла с успехом исполнять любую роль. Дочь югославского дипломата и польской актрисы она сделала себе карьеру в России, переехав сюда с матерью еще в конце 60-х, когда мать вышла замуж за советского консула. Иоланта была своеобразным симбиозом двух начал – отцовского и материнского. От матери она унаследовала потрясающую фигуру Красивый голос, округлые черты лица и роскошные темные волосы. От отца ей достались светло-зеленые глаза и ровные черты лица, делавшие ее похожей на античные статуи. Она была не просто красивой женщиной, она была очень красивой женщиной. И Анатолий знал, как много мужчин бросают на него завистливые взгляды, когда они появляются вместе в ресторане или в театре. Но появляться все время вместе они не могли, и Аланта была формально замужем. Ее супруг, известный режиссер, не хотел давать развода ни под каким предлогом. Учитывая, что у них была пятилетняя дочь, они не могли развестись через ЗАГС и обязаны были все оформлять только через суд. А режиссер Тимофей Архипов отказывался являться в суд и не подписывал никаких документов. И хотя все давно уже знали, что Иоланта не живет со своим скандальным супругом, тем не менее они пытались соблюдать внешние приличия и не появляться часто там, где их могли видеть знакомые и близкие друзья. К тому же в начале 90-х в Москве еще не было такого количества гламурных журналов, которые станут настоящим бедствием через 10 или 15 лет, когда местные папарацци будут преследовать любую звездочку, чтобы заснять ее в сопровождении спутника, снабдив фотографии шокирующими надписями. «Я всегда рад тебя видеть», – признался Анатолий, – «но именно сегодня не смогу. Я жду важного телефонного звонка, и у меня назначено не менее важное совещание». Но чтобы искупить свою вину за трехдневное отсутствие, я готов выплатить контрибуцию. Интересно, произнесла Иоланта, в чем она будет выражаться. По-русски она говорила с каким-то непонятным мягким акцентом, и это придавало ее голосу дополнительную сексуальность. На уикенд можно полететь с тобой в Париж, предложил Анатолий. Я думаю, что тебе понравится такая контрибуция. «Изумительно!» — согласилась она. «Я как раз договорюсь со своей мамой, чтобы она посмотрела за дочкой. На два дня в Париж. У вас прекрасные манеры, господин банкир!» Тогда договорились. Он улыбнулся и положил трубку. Позвонил секретарю и попросил вызвать к нему начальника аналитического отдела. «Она ждет вас в приемной», — сообщил секретарь. «Пусть войдет», — разрешил будниченко Эта молодая женщина, которую они взяли в банк, работала раньше в системе внешэконом-банка. Ее рекомендовал вице-президент банка Эдуард Парин, который знал ее еще по совместной учебе в институте. Анатолий обратил внимание на появлявшиеся аналитические статьи в газетах за ее подписью. Он решил найти ее и пригласить к себе. После получасовой беседы Согласился с мнением своего вице-президента и уже через неделю Татьяна Руммо работала руководителем аналитического отдела их банка. Он внимательно изучил ее личное дело. Ей было 28, разведена, детей нет, эстонка по отцу и русская по матери. Она окончила с отличием финансовый институт и работала в системе внешэкономбанка уже 4 года. До этого работала в Моссовете. Ему сразу понравилась эта уверенная в себе молодая женщина. Всегда подтянутая, всегда аккуратно накрашенная, всегда строго одетая в деловые костюмы и отличавшаяся безукоризненной речью и строгим, почти мужским аналитическим мышлением. Ему доставляло просто эстетическое удовольствие каждый раз беседовать со своим новым начальником аналитического отдела. Вот и на этот раз она вошла к нему в кабинет в строгом сером костюме, уверенной походкой бизнес-леди, прошла к столу, пожала ему руку, усаживаясь напротив. У нее были светлые волосы, правильные черты лица, высокий лоб, тонкие губы, мелкие ровные зубы и светло-голубые глаза. — Вы, как всегда, хорошо выглядите, — пробормотал Гудниченко, одобрительно кивая головой. «Спасибо», – сухо кивнула она. «Я получила данные по росту недвижимости в столице». «Давайте ваши таблицы», – согласился он. Она явно не была готова поддерживать его фривольный тон. Она достала из своей папки таблицы, разложила перед ним на столе. «Вот, посмотрите», – сказала Татьяна. «Если наши расчеты верны, то в ближайшие несколько лет должен произойти волнообразный скачок цен на московскую недвижимость. Однако, он может упираться в некий потолок, пока не произойдет переход в новое состояние. Я не совсем понял, что значит «в новое состояние». Мы считаем, что на нынешнем этапе существует объективный потолок роста цен и возможностей, пояснила Татьяна. Они связаны с низкой эффективностью производства, крайне низкой ценой на энергоносители, которые являются основой нашего экспорта, и общего финансового положения страны. Цены, конечно, будут расти, но до определенного потолка. Вот здесь, посмотрите. По нашим расчетам, коллапс может наступить через три или четыре года. Значит, через несколько лет у нас произойдет обвал или Великая депрессия, пошутил Анатолий. Или нечто похожее, согласилась она. Но если мы сумеем... Но если мы сумеем безболезненно пройти вот эту стадию, то затем может начаться рост эффективности производства. И, конечно, все зависит от цены на энергоносители. Как только цена составит 25 долларов за баррель, мы можем считать, что начинается лавинообразный скачок цен. Интересно, вежливо согласился Гудниченко. А если цена за нефть вырастет в 10 раз, и составит 100 или 150 долларов. Боюсь, что мы не вынесем такой нагрузки, улыбнулась Татьяна. В таком случае мы станем одной из самых богатых стран на планете по своим золотовалютным запасам, а цены на московскую недвижимость взлетят до небес, обогнав даже Лондон или Токио. Но это пока фантастика, махнул рукой Анатолий. Расчеты свидетельствуют, что подобная динамика вполне возможна. Вспомните начало 70-х, когда арабские страны ввели нефтяное эмбарго. Сейчас другое время, но все равно интересно, что при любом развитии ситуации, даже если не произойдет ничего необычного, уровень цен на московскую недвижимость будет постоянно расти. Я вас верно понял? Да. И поэтому мы предлагаем вкладывать свободные средства именно в эти отрасли, которые в ближайшие 10-15 лет будут бурно развиваться. Теперь понятно, нужно делать то, что делает в первую очередь наш конкурент. Кажется, Мост-Дорбанк уже получил главные строительные подряды? Не совсем, возразила она. По нашим сведениям, у них скоро могут начаться большие проблемы. Вместе с московскими властями они слишком беззастенчиво и открыто обходят своих конкурентов, что не очень нравится многим в окружении нынешнего президента. Возможно, все не так просто, как нам кажется. Но мы считаем, что столкновение просто неизбежно. Настолько все серьезно? Да. Когда это может произойти? Уже нынешней осенью, ответила она. Что-нибудь еще? Пока все если не считать проблем с нашим филиалом в Санкт-Петербурге. Что там происходит? Будет лучше, если об этом вам расскажет начальник службы безопасности. Я хочу услышать первую версию именно от вас. Что там происходит? Какие-то непонятные наезды. Появляются известные люди в малиновых пиджаках и с золотыми ошейниками на шее, которые требуют передачи им нашего филиала, Я, конечно, понимаю, что сейчас в стране не идеальный порядок, но этот беспредел... Понятно, нахмурился Анатолий. Он протянул руку, он протянул руку, чтобы вызвать начальника службы безопасности. Бывший полковник КГБ Ринат Хамидулин отвечал за подобные вопросы. Не нужно искать Хамидулина, поняла его жест Татьяна. Он уже два дня сидит в Санкт-Петербурге. Но у этих бандитов есть своя поддержка среди чиновников и местных правоохранительных органов. Дошло до того, что суд вынес решение о нашем выселении из помещения, хотя мы его купили на законных основаниях. — Ясно, — сказал Гудниченко, — но мы еще посмотрим, кто кого. Он постучал карандашом по столу. В этот момент раздался еще один звонок, словно кто-то услышал его призыв. И позвонил как раз тот самый телефон, который должен был давно позвонить. «Извините», — сказал он, снимая трубку. «Добрый день, крестник!» — услышал он такой знакомый и такой страшный для него голос. «Здравствуйте!» — он покосился на сидевшую перед ним женщину. «У вас все?» «Да, я могу идти?» Она была умницей и все понимала без лишних слов. «Спасибо, идите!» «Как у тебя дела?» — спросил его позвонивший. Это был бакинский друг. Целый год он не слышал его голоса. В последний раз они говорили, когда тот интересовался делами банка. И посоветовал поторопиться с покупкой завода по переработке цветных металлов. Анатолий уже знал, что этот страшный человек никогда так просто не звонит. Он купил завод через неделю, а еще через месяц реальная цена выросла четыре раза. «Вашими молитвами», пробормотал Гудниченко. «Знаешь, какое сегодня число?» ласково спросил позвонивший. «Конечно знаю. Все три года помнил. 24 августа 1994 года. Три года после нашего разговора. Ровно три года. Пришло время платить по долгам. Можете не беспокоиться. Готов перевести ваши 14 миллионов куда угодно, хоть сейчас», — радостно отрапортовал Анатолий. «Вы правильно сделали, что тогда поверили в меня. Наш банк сейчас один из самых сильных в стране». «Мы знаем», — сказал бакинский друг. «И на чьи деньги ты так окреп, мы тоже знаем». Анатолий нахмурился. «Получается, что они еще и недовольны? Вот сволочи! Все эти годы проклятый долг висел на нем страшным напоминанием о его ошибке. Он каждый день, каждую ночь помнил об этом, работал по двадцать часов, создавал свой банк, умудрялся проводить немыслимые финансовые операции. А теперь этот старик еще звонит и говорит, что он знает, за чей счет укрепился банк. Сволочь! «Куда переводить деньги?» — устало спросил Анатолий. «Зачем переводить?» — поинтересовался позвонивший. «Разве они тебе больше не нужны?» Разве ты не хочешь инвестировать деньги куда-нибудь еще? Хочу, ответил он. Но уже без свинцового долга у меня на шее. Какой долг? Мы только помогли тебе стать очень богатым человеком. А ты еще недоволен. Нет, Анатолий, так не поступают с друзьями. Давай сделаем иначе. Сколько процентов ты платишь годовых своим клиентам? Шесть или шесть с половиной. Будем считать, что десять. Вот мы у тебя и будем держать наши деньги под 10% годовых. Идите в Чару или в МММ, зло посоветовал Анатолий. Там вам дадут даже гораздо больше в месяц. Только учтите, что все это рано или поздно лопнет. У меня солидный банк, а не шарашкина контора. Вот поэтому мы будем держать деньги у тебя, а не в других местах. Напомнил ему бакинский друг. И еще один важный момент. Мы же не просто тебе деньги доверяем, мы их еще и защищаем. Разве за эти годы у тебя были проблемы с какими-нибудь бандитами? А как вовремя ты купил завод по обработке цветных металлов? Сколько ты тогда получил? Хочешь, напомню? Не нужно, я согласен. Пусть будет под 10%. Вы настоящий ростовщик, пробормотал он. А ты будь настоящим банкиром и учти, что мы в тебя верим. Ко мне есть что-нибудь? Есть проблемы с нашим филиалом в Санкт-Петербурге, осторожно сообщил он. Понятно? А почему так долго молчал? Думал, что обойдусь своими силами. Напрасно так думаешь? Никогда не считай себя сильнее и умнее других. На каждую силу есть своя сила. На каждый ум. Найдется другой ум. Хорошо, что сказал. Кто у тебя там сидит? Мой начальник службы безопасности. Хамидулин, Бывший полковник КГБ? Ох, не люблю я этих товарищей в мышиных пальто. По мне лучше иметь дело с бывшими господами-товарищами из милиции. С ними всегда можно договориться. Они люди понимающие. А среди этих встречаются идейные и чокнутые. Ладно, что-нибудь придумаем. Значит, мешают вам работать в нашей северной столице? Мешают. Сделаем, чтобы не мешали. А ты держись молодцом, работай. И, между прочим, тебе давно пора жениться. Подумай об этом. В твоем возрасте уже неприлично ходить холостым. Это я тебе, как старый друг твоего отца, говорю. Анатолий положил трубку, поднял аппарат и посмотрел на него. Может, этот старик подслушивает разговоры и в его кабинете, или он уже знает о предстоящей поездке с Иолантой в Париж? Неужели знает? И почему он именно сейчас сказал, что нужно жениться? Может попросить его уладить этот вопрос с мужем Яланты? Нет, этого ни в коем случае нельзя делать. Они умеют улаживать вопросы только одним способом двумя выстрелами: первый смертельный второй – контрольный, и никаких проблем.